Глава 5. Политкорректность придумал шайтан для того, чтобы честные люди не могли называть вещи своими именами. Проверенный хадис. Сказать, что удивлённую морду льва малость перекосила, значит не сказать ничего. В беспредельном изумлении Он так распахнул рот, что Муслим аль-Люли Сулман ибн Дадде, не удержавшись, заглянул туда. "Напомни, сын свалного греха Ехидны и хидный крокотила, если об этом узнает хоть кто-нибудь!" Баренский икнул, извинился и в ту же секунду разразился таким хохотом, что стены вздрогнули. Видимо, причина столь бурного веселья не была оценена султанам по достоинству. Восточная субординация вообще редко поощряет подобную фамильярность. Их величество, да сохранит его имя Аллах, для неблагодарных потомков дважды возмущенно фыркнул, притопнув ножкой. Увы, обычно трезво мыслящий Абаренский никогда не позволил бы себе этого быстро наказуемого хамства, Но будучи уверенным в друге Хедже, он разошёлся на полную катушку. Нет, конечно, маленький султан внешне здорово напоминал разгневанного циркового пони, и его потешный вид не стоит сбрасывать со счетов, хотя гогот нашего героя всё равно мог быть и потише. Но самое худшее, что за дверью в нофер раздались голоса, и кто-то, несмотря на протесты стражников, настоял на своём праве войти. Льву ничего не оставалось, кроме как свесившись кивнуть султану, намекая на то единственное место, куда можно было спрятаться от нежелательного свидетеля. Самое трогательное, что и повелителю Каканда не пришло в голову ничего умнее, как подчиниться. на средин вошёл внутрь, когда быстрый перепехон под кроватью достиг апогея взаимного абсурда и тихого ужаса всех заинтересованных сторон. «Лёва-джан, друг мой!» — без предисловий начал главный визирь. «Ситуация выходит из-под контроля. Клянусь Всевышним, тебе придётся бежать этой же ночью. Прошу, молчи, молчи и слушай. Наш тупоголовый султан, перестань строить мне рожи. Я говорю о серьёзном. Султан вознамерился жениться на очередной неприступной красотке и отправить за ней самого багдадского вора, то есть тебя». А это старый уродина с лицом подобным вымени макаки. Речь, конечно, идёт о главной жене нашего властелителя, и не изображаю обмарок. Вбила себе в голову, что не допустит этого, а если надо, просто подсыпать тебе яду в шербет. Да кроме того, сам начальник стражи Асланбей, чей ум я никак не могу сравнить со слиным из уважения к Рабиновичу. Да не, ты да не ёрзай ты дай рассказать. Обещался при всех справиться с этой задачей сам на веке, похоронив всю память о тебе в вонючем зендане. Понял? О, не докадливый и пустонасмешливый. Но теперь засчитай это до пяти и внятно объясни мне, почему ты так невежливо пытался перебить меня во время изложения столь важных пактов. Я правильно употребил слово факт? Да. Наконец-то успел вставить слово лев. Но, знаешь ли, Знаю. Я всё знаю, великовозрастный внук вечно пьяного поэта, на лету перехватил инициативу Думуло. Потому и предупреждаю сразу: я с тобой не пойду. У тебя, разумеется, выведу и спасу, в память о нашей доброй дружбе, а мне есть что терять. Х- Кому рассказать, не поверят, каково это сыну бедного горшечника из Бухары выбиться в главные визири при султане Каканда. Я уже не тот Хаджана Средин. Я имею достойный пост, помогаю простым людям и самое главное, что здесь меня не разыскивают власти шести мусульманских стран за преступления, в которых я практически не Лёватжан, у тебя зубы болят, да? Нет? А зачем ты тогда так интимно хлопай шладонью по своей постели? Ты на что-то намекаешь или надеешься? Да. Ещё раз безысходно подтвердил Абаренский, всей задницей буквально физически ощущая нарастающую мощь ярости, гнева и обид зреящую под кроватью. Ай, собирайся, э? Убегать пора в любой час сюда может пожаловать сам султан вместе с начальником стражи, не говоря уже о старшей жене нашего властелителя, чтоб шайтан приснился им всем беззвёздной ночью и пощекотал каждого в носу своим бесстыжим хвостом. Вставай, как главный визирь, я смогу провести тебя через бывший бывший главный визирь уверенно поправил пленник и от стальной незыблемости его тона хадже стал не по себе. Э, почём, почёму это бывший? Долго рассказывать. Ну уж поверь мне на слово. И, кстати, ты ещё не разучился бегать. У героя народных анекдотов от ужаса стала дыбом искусственная борода. Только сейчас он заметил три пары узорных восточных шлепок, предательски выглядывающих из-под кровати. Еще через пару секунд он безошибочно угадал, кому они принадлежат. — О, ты убил их? — О, исчадие северных иблисов! — с надеждой ахнул он. — Нет, живехонькие. И думаю, всё слышали. Тогда ты убил меня с чувством признал на середину. Знаешь, у нас очень немного свободного времени, я как раз хотел показать тебе город, только очень быстро, ты уж не отставай. Последнее слово растянулось во времени и в пространстве в соответствии со всеми законами физики. и скоростью стартовавшего визиря. Рев вздохнул, потянулся, три раза хорошенько подпрыгнул на той же кровати и, только убедившись, что наплющил кого надо как следовало, припустил за Хаджой. «Старые добрые времена возвращались». Ретивый на середину пули нёсса впереди вопя во всё горло: "Пожар! Пожар! Спасайтесь, правоверные!" Стражники послушно шарахались в стороны. Бывший багдадский вор тяжёлыми прыжками догонял друга, иногда с видимым удовольствием отлавливал перепуганных царедворцев, услаждая их уши львиным рёвом. "Пожар же, дубина!" Оно быстро набрал полный рот воды и тушить, тушить немедленно, тс мать вашу! чести каканцев, надо признать, что уклониться от такого призыва не посмел никто, когда примерно через полчаса взбешенный Муслим Аль-Люли приказал поставить пред свои грозные очи всех и сурово вопросил, какого шайтана эти дети иблисов молчат, как будто воды в рот набрали, семьдесят пять процентов едва не не захлебнулись от восхищения проницательным умом наимудрейшего из всех султанов. Хоть и временем, из задней калиточки дворца спокойненько вышли два сборщика налогов, высокий и толстый. Как понимаете, таких людей даже охранники не задерживают, памятуя о том, что пока ты не наступил в дерьмо верблюда, Оно не так уж и пахнет. К вечеру весь скакант был более-менее обыскан относительно щепетильной стражей, но по зрелым размышлений так никого и не нашедший. А что вы хотите, поздний час, время вечернего намаза и вламываться в дома правоверных мусульман в такую минуту есть непростительный грех перед Аллахом, ибо никто не вправе отвлекать молящегося от молитвы. К тому же Блюстители порядка искали голубоглазого чужестранца, избежавшего главного визиря. О том, что мимо них безнаказанно прошмыгнули два сборщика налогов, дальновидные воины разумно умолчали. А в результате об упражженных авантюристов надежно скрылись в ближайшей чайхане, демонстративно расположившись под самым носом разгневанного султана. Уж как и о чем великий и сиятельный побеседовал под кроватью со своей старшей женой и любимым начальником стражи, истории неизвестно. Думаю, эти двое успешно выкрутились, так как каждый остался при своем, жена при муже, а Асланбей при должности. Не нам их судить. Нам гораздо интереснее, что сказал Хаджа Льву, когда убедился, что погоня их не достанет. Да поразит тебя шайтан цветистым черьем во всю поясницу, который будет болеть как единственный зуб самой злонравной из тещ и прекратит чесаться, словно язык гнуснейшей сплетницы всего мусульманского мира лишь в тот миг, когда хоть один из правоверных скажет тебе доброе слово, не покривив душой перед Аллахом. Фу. Убавь транзистора, из тебя тошно. Ага, со мной. Лев подавил рвущийся наружу эпитет и... Пить, и ты... и молча добавился участнику горячего чаю в пиалу, причем налил буквально в склень, так что не подымешь, не расплескав. Хаджа, понимающий, вздохнул и, низко наклоняясь, стал прихлебывать чай по собачьи. Табаленский понял, что и тут проиграл. — Значит, это не ты, — надоумил Бабуда и Аго вернуть меня на восток? — Ой, Лёва Джан! — Ты мне почти как брат, и поверь, половина моего большого сердца принадлежит тебе, хотя ты и бросил меня в Багдаде как последний э-э хмырь. Это вроде недоношенно вы шайтана, да? Ага. Ну да год. Вот, злая судьба завела меня в благословенное Лахамкакант, где я так уютно, так светло и безмятежно устроился в должности главного визиря, ежедневно вкушая халву с мёдом. плов с барашком и даже, прости всевышний, румийское вино по большим праздникам. И вдруг являешься ты. И все. Одно твое появление, один взгляд голубых глаз, один звук знакомого имени сразу говорят понимающему истину. Покой и благоденствие накрылись медным тазом. Ты вновь вернулся портить мне печень.